Сначала я куда-то падала. Отчаянно прижимала к груди тело Савельхея, несмотря на замерзшие и онемевшие пальцы, несмотря на переставшие слушаться мышцы, я не хотела его отпускать. Но потом, наверное, на миг потеряла сознание, а когда очнулась, его уже не было. Дальше я падала или летела, потому как двигалась не вниз, а в сторону, совершенно одна. Постепенно меня перестало куда-то тянуть, под ногами появилась тропинка. Пришлось идти самой правда, я не понимала, для чего иду, зачем переставляю ноги, зачем вообще до сих пор существую. Почему меня не убило ничто? Почему все, кто находился в Академии, погибли, а я продолжаю жить? И главное, почему погиб Савельхей? Как несправедливо. Он ведь даже с тьмой справился, у нас все могло быть хорошо. А Раэль, проклятый Раэль, подобрался к нему со спины. Я коснулась золотистого камушка, по-прежнему висевшего на шее, но уже не светившегося. Горько усмехнулась кто бы мог подумать, предначальная материя, наша любовь. Теперь я это отчетливо поняла. Не знаю, откуда пришло осознание. Может, из-за пробудившейся во тьме частички ничто, может, потому что я теперь сама блуждала в сером тумане, как будто бесконечность. Но сейчас я точно знала, что сад, который мы посетили, открывался двум половинкам, тем, кто предназначен друг другу судьбой, и подарил он Савельхею воплощение наших чувств. Предначальная материя – это любовь. Та, что оказалась сильнее тьмы, Вот только все было напрасно, потому что Раэль так легко, так просто вонзил клинок ему в сердце, а потом ничто поглотило маленький кусочек мира с источником Академии и ее обитателями из-за меня. Я вспомнила Боню и Вину и Рилихара, других тех, кого не знала, но у кого была своя жизнь и своя дорога. Теперь никого не осталось. Они погибли, потому что я оказалась в Академии. Человек несущий в себе частичку ничто, человек его притянувший. Что ж? Будет справедливо, если я здесь изгину. И я шла без остановки, надеясь, что вскоре силы покинут меня, я рухну и больше уже не поднимусь. В какой-то момент увидела гигантский серый котлован, заполненный бурлящим в нем белесым туманом. Внутри что-то слабато звалось. Надо же, я почти забыла это ощущение. Легкое покалывание природной магии. Выходит, я нашла место, где был источник, озеро, к которому когда-то я относила уню, а теперь он затоплен ничто. И как надолго хватит магии, рассеянной по мирам, прежде чем их жители ощутят нехватку энергии. Как скоро вселенную покинет магия. Я всхлипнула, но слез уже не осталось. Закончились. Высохли. Пошатываясь от усталости, продолжала куда-то брести, пока вдруг впереди не увидела странное золотистое свечение. И чем ближе я к нему подходила, тем отчетливее прорисовывались контуры арки. Портал. Затерянный в ничто временной портал, который вернет меня на землю. Несправедливо. Да, я даже в ничто потеряться не смогла, и убедить себя остаться здесь тоже не смогла. Слабый, жалкий человек, неспособный принять наказание. Возненавидев себя, шагнула в портал.